Глава 8. О положении Персии после восстановления этой монархии Арташиром. 216-240 годы нашей эры. Всякий раз, когда Тацит отклоняется от своего сюжета для того, чтобы заняться внутренними делами германцев и парфян, Его главная цель – дать отдых читателю, утомленному однообразным зрелищем пороков и бедствий. С царствования Августа до времен Александра Севера Рим знал только внутренних врагов, тиранов и солдат, а перевороты, совершавшиеся по ту сторону Рейна и Ефрата, имели крайне слабое влияние на его благосостояние. Но когда военное сословие в разгар анархии не спровергло и власть монарха, и законы сената, и даже дисциплину лагерей, северные и восточные варвары, бродившие вблизи от римских границ, смело напали на провинции разрушающейся монархии. Их беспокойные набеги превратились в грозные нашествия, и после длинного ряда превратностей и фортуны, сопровождавшихся невзгодами то для одной, то для другой стороны, некоторые неприятельские племена утвердились в провинциях Римской империи. Чтобы составить себе ясное понятие об этих важных событиях, мы должны предварительно изучить характер Силы и стремления тех народов, которые отомстили за Ганнибала и Митридат. В самые отдаленные века всемирной истории, когда покрывавшие Европу леса служили убежищем для перекочевывающих с места на место дикарей, обитатели Азии уже жили в больших городах и уже сплотились в обширные империи, в которых процветали искусство, роскошь и деспотизм. Ассирийцы господствовали на Востоке до тех пор, пока скипетр Нина и Семирамиды не выпал из рук их изнеженных преемников. Медяне и Вавилоняне разделили между собой их владения, И потом сами были поглощены персидской монархией, распространившей свои владения за пределы Азии. Один из потомков Кира, Ксеркс, в Торкса, как рассказывают, с двумя миллионами людей в Грецию. Но для завоевания Персии было достаточно 30 тысяч солдат предводимых сыном Филиппа Александром, которому греки поручили поддержать их славу и отомстить за них. Государи из рода Селевка захватили македонские завоевания на Востоке, но скоро лишились их. Почти в то же самое время, как они постыдно мирным договором уступили римлянам страну, лежавшую по всю сторону Тавра, Они были вытеснены из всех провинций Верхней Азии диким племенем скифского происхождения – парфянами. Владычество парфян, распространившееся от Индии до пределов Сирии, было, в свою очередь, неспровергнуто Арташиром или Артаксерксом, основателем новой династии, которая под именем Сасанидов владела Персией до вторжения арабов. Этот важный переворот, оказавший пагубное влияние на судьбу Рима, совершился на четвертом году царствования Александра Севера и в 226 году после рождения Христова. Арташир служил с большим отличием в армии последнего парфянского царя Артабана и, как кажется, был отправлен в ссылку а потом поднял знамя бунта вследствие царской неблагодарности этой обычной награды за высокие достоинства. Его происхождение было покрыто мраком и благодаря этому служило поводом как для оскорблений со стороны его врагов, так и для лести со стороны его приверженцев. Первые уверяют, что Арташир произошел от любовной связи между женой Кожевника и простым солдатом. Вторые утверждают, что он происходил от одной ветви древних персидских царей, хотя время и несчастье мало-помалу низвели его предков до скромного положения простых граждан. В качестве законного наследника монархии он заявил свои права на престол и задался благородной целью освободить персов от гнета, под которым они томились более пяти столетий со смерти Дария. Парфяне были разбиты в трех больших сражениях. В последнем из этих сражений их царь Артабан был убит, и воинственный дух нации навсегда угас. Власть Арташира была торжественно признана на большом собрании, проходившем в городе Балке, Харасане. Два юных принца из царского дома Аршакидов были в числе сатрапов, преклонившихся перед победителем. Но третий, помышлявший не о настоящей минуте, а о прошлом величии, попытался удалиться с многочисленной толпой вассалов к своему родственнику, королю Армении. Этой небольшой армии, состоявшей из дезертиров, был отрезан путь, и она была истреблена благодаря бдительности победителя, который смело возложил на себя двойную корону и принял титул царя-царей, или шахеншаха, по примеру своего предшественника. Впрочем, эти пышные титулы не служили для него удовлетворением тщеславия, а напоминали ему его обязанности и разжигали в его душе чистолюбивое намерение восстановить во всем их блески и религию, и империю Кир. Первое. Во время продолжительного рабства Персии под Македонским и Парфянским Игом Народы Европы и Азии заимствовали друг у друга религиозные суеверия и извращали их разными примесями. Правда, аршакиды исповедовали религию магов, но они примешали к ней различные языческие понятия, заимствованные от иностранцев. Имя древнего персидского пророка и философа Заратуштры еще чтили на Востоке. Но устарелый и таинственный язык, на котором написано «Зент-Авеста», открывал обширное поле для споров между семьюдестью сектами, которые различно объясняли основные правила своей религии и служили предметом насмешек для неверующих, не признававших божественного призвания и чудес пророка. Арташир задумал уничтожить идолопоклонство примирить раскольников и доказать заблуждение неверующих путем непогрешимого решения общего собора, и с этой целью созвал магов из всех частей своего государства. Эти священнослужители, так долго томившиеся в пренебрежении и неизвестности, приняли приятное для них приглашение и в назначенный день собрались в числе почти 80 тысяч человек. Но так как столь шумное сборище не могло подчиняться в своих прениях голосу разума, и так как не было возможности проводить в нем какие-либо политические идеи, то число членов Персидского синода было постепенно низведено до сорока тысяч, до четырех тысяч, до 400 до сорока 40, и, наконец, до семи магов, пользовавшихся самым большим уважением за свою ученость и благочестие. Один из них по имени Эрдавираф, еще молодой, но уже прославившийся своей святостью прилад, получил из рук своих сотоварищей три чаши со снотворным вином. Он выпил их и мгновенно впал в продолжительное и глубокое усыпление. После своего пробуждения он рассказал царю и толпе верующих о своем путешествии на небеса и о своей интимной беседе с божеством. Это сверхъестественное доказательство заглушило все сомнения, и все статьи веры Заратуштры получили одинаковый авторитет и определенность. Мы считаем не лишним, Сделать краткий очерк этой знаменитой системы не только для того, чтобы уяснить характер персидской нации, но и для того, чтобы пролить более яркий свет и на ее мирные сношения с Римской империей и на происходившие между ними войны.